Запоминайте имена. Папу Кати и Пети зовут Николай Андреевич. Подумай, как будут называть Катю и Петю, когда они вырастут. Назови своё имя и отчество. Кате и Пете устроили дома игру имена. Вспоминай всех людей, которых они знают. Подключили к помощи всех домашних: маму, папу, бабушку, дедушку. Кто больше помнит имён? А вам нравится быть обходительным и улыбаться людям, называя их по имени и имени отчеству. Здравствуйте, Мария Ивановна. Привет, Саша. Добрый день, Валентина Алексеевна. Здравствуй, Игорь. Советы для родителей. Детям следует обращаться к взрослым по имени и отчеству. Облегчайте ребенку задачу. В разговоре чаще называйте людей: соседей, воспитательницу, знакомых, близких родственников. Заведите блокнот и запишите имена и отчества знакомых. Если у вас достаточно робкий ребёнок, наблюдая за вами и стремясь во всём подражать, он поймёт, что это не так уж сложно. И даже малое внимание к другому человеку будет вознаграждено.